спустились на две ступеньки в землю. Сначала лейтенант увидел мерцающую коптилку. Плоская бутылочка с фитилем висела на столбе. Увидел и пламя в низкой печурке. Перед каном пожилая гелячка, сидя на корточках, курила трубку. отблески огня полыхали на ее невозмутимом лице. Потом лейтенант увидел мужчину, который сидел, скрестив ноги на нарах, обогреваемых дымом снизу, тоже с трубкой. Рядом с хозяином сидел и курил проводник Кеврит. Он не обращал внимания на вошедших, будто и знать их не знал. Парфентьев, зайдя в юрту, скинул полушубок и как-то сумел объяснить молчаливой хозяйке, что надо чай варить. Гелячка взяла у него чайник, начерпала из долбленки воды с льдинками и задвинула чайник в открытый огонь. Хозяин и проводник вполголоса полголоса переговаривались. Неприязнь башняка к проводнику невольно перешла и на хозяина юрты. Пока Семен Парфентьев заваривал чай, лейтенант стянул со своих ног скоробленные унты, выбил из них у порога снег, связав тесенками, повесил на шесте подальше от очага, снял и чулки из собачьей шкуры, тоже влажные. Вёл он себя в гостях совершенно независимо, знал, где сушить свою одежду, на какие нары сесть, чтобы не оскорбить хозяев. Новичок в путешествиях Кир даже подумал, что лейтенант несколько раз останавливался в этой юрте и хорошо знаком с геликами. Диву давался Белохвостов и тому, как, словно у себя дома, готовил ужин парфентьев. Юрта была большая. Три окна с частыми клетками. Рыбьи пузыри свободно впускали разнопевные голоса в юге. Двускатный потолок был закопчен до черноты. С жердей грузной бахромой свисала паутина. На стенах, обмазанных глиной, нарос слой жирной копоти. Посередине стояла широкая приземистая печка с вмазанным в нее чугунным котлом. Парфентьев разогрел кусок вареной солонины, приготовил сухари, вынул из огня чайник. Позвали киврита есть. Он взял сухарей, мясо, чаю, налил в глубокую деревянную чашку и вернулся на нары к хозяину. «Спроси», — обратился башняк Ивану Масееву, — «не раздумал ли он требовать ружье?» Масеев поговорил с кивритом и ответил Башняку. — Не раздумал. Просит ружье, а то не поведет до кизи. — Я ему и на трубку табаку не дам больше того, на чем сговорились, — отрезал Башняк. — А не одумается до утра, сами пойдем, а он аванс вернет. От ужинов лейтенант велел спутникам спать. Сняв со столба коптилку, поставил на низкий столик, сделал запись в дневнике, Потом задумался о больных на постах, о голоде. Кого-то и похоронят до его возвращения с татарского пролива. Написал письмо княжне Саше. Давно ночь. За окошком из рыбьего пузыря завывает буран. Хозяева юрты и мои спутники спят сном праведных тружеников. Я сижу на нарах, передо мной коптит жирник, Красный язычок его хитровато наклоняется ко мне, словно хочет рассказать по секрету о том, что видел и слышал за тысячи лет на Амуре, или, быть может, о том, как отыскать мне хаджи, перехитрив и победив злых духов, одерегающих неведомый залив. Я подмигываю огоньку и говорю ему, многое, да не все тебе ведомо, вечный огонь. Скажи, как поживает мой друг, о чем он в этот час думает, чем занят? и долгой ли будет моя дорога к нему. Мысленно я целый день с другом, но писать к нему удается только ночами. Всегда полно дел на посту и в дороге. одни коротки, даже солнце торопливо пробегает краешком неба, словно побаивается, что не успеет уйти на покой засветло. Милый друг, я коротаю ночь в начале нового путешествия и, как всегда, взволнован, и подавлен неизвестным завтра. Я всматриваюсь в огонек древнего жирника, надеясь все-таки услышать от него, что же меня ожидает в новом походе. Уж скоро два года будет, как я странствую по Амурскому краю. Исходил, пожалуй, тысяч пять верст, погибал от холода и изнурения, и все-таки не утонул в полынье, не умер без пищи, всегда достигая желанной цели. Вероятно, меня бережет судьба для долгой жизни для вас. Мне порой кажется, что туземцы ради потехи придумывают острова, горы и озера, рассказывают о них легенды, и я иду на поиски их веселых фантазий. Теперь вот туземцам захотелось иметь на своей земле великий залив Хаджи,